Глава девятая. Ферма Вортинга. Несколько дней отец спал мертвым сном, даже не шевелясь. Но на все вопросы о его самочувствии Сала неизменно отвечала. «С ним все будет хорошо. Он поправится». «Поправится», — подумал Лерт. «Будет как новенький. Вот только его левая рука вдруг куда-то подевалась. Он никогда не забудет своего сына, который шатался как пьяный и рубил дерево как младенец. Это я отнял его руку». Дело не в том, что именно я махнул топором отрубая ее. Господь знает, в этом нет моей вины. А в том, что именно из-за меня дерево упало не в ту сторону. Из-за меня оно запуталось в ветвях других деревьев. Он старался не винить происшедшим Язуна и юстицию. А ведь это они слали мне сновидения о гибнущих отцах. Это из-за них я так перепугался, что всю ночь пролежал, не сомкнув глаз. В результате чего мой отец все равно что умер. Может, это с самого начала входило в их планы? Может, они специально показали ему смерть Эйвена, чтобы он искалечил собственного отца? Но что тогда означает смерть Хума? Какие еще сюрпризы его ждут? Однако, когда он так думал, ему становилось стыдно, поскольку только благодаря сну о путешествии из Тепока в Небесный Крад он продолжал двигаться вперед. Без помощи сна он никогда бы не привез отца домой. Жители деревни чуть ли не на руках его носили. Лерт – великий лесник, который спас жизнь своему отцу, и, преодолев незнакомые чащобы, привез однорукого Эльма домой. Медник все время обещал написать песнь об этом подвиге, тогда как остальные мужчины, которые раньше смеялись над Лердом, теперь обращались к нему с невиданным уважением. По сути, даже с благоговением, с почтенным трепетом умолкая, когда он входил в комнату, каждый раз спрашивая его мнение, как будто он обладал неизмеримой мудростью. Лэрд вежливо отвечал на эти знаки внимания чего бы ему отказываться от их любви. Но каждая похвала, каждая честь ранила его глубоко в сердце, ибо он-то знал, что заслужил скорее хулу, нежели хвалу. Убежищем для него стала книга. «Слишком много надо записать», — твердил он себе, о Степоке, о Хуме, о Виксе и Дильне. Поэтому целыми днями он сидел, закрывшись в комнате Язона, писал и писал. Вниз он спускался только за тем, чтобы поесть и исполнить домашние обязанности за отца, который, бледный как смерть, лежал на своей постели. Хотя, как правило, и этого не требовалось, поскольку стоило Лерду только подумать о том, что еще следует сделать, как он обнаруживал, что Язон уже почти управился с этой работой. Лерду было нечего сказать Язону, и он молча удалялся. Очевидно, Язон видел в мыслях Лерда потребность трудиться и исполнял за него всю домашнюю работу, чтобы Лерд мог вернуться к книге. Иногда в душу к Лерду даже закрадывалось подозрение – А не построили ли они все это специально, чтобы он побольше времени проводил за письмом? «Отлично», — думал он, — «я буду писать. Буду писать как можно быстрее. А когда я закончу, можете убираться на все четыре стороны». Разговор состоялся в тот день, когда снегу за окном навалило целые сугробы, одном был наполнен запахами жарящихся колбасок. Склонившись над столом, Лерт в конце концов добрался до описания смерти Кэмера и Хума. По лицу катили слезы, но он сожалел не об умерших. Сердце его тронули слова прощения, с которыми перед смертью Хум обратился к Виксу и Дильне. Постучавшись и не услышав ответа, в комнату вошел Язон. По крайней мере, он не стал притворяться, будто бы не знал, что Лэр совсем не рад его приходу. «Я знаю, что ты не хочешь меня видеть», — сказал Язон, — «но я все равно пришел. Ты написал обо всем, что знал. Мне не нужны больше ваши сны». «Тогда тебя очень обрадует следующая новость. Ты закончил все истории, которые у меня были, и которые стоило увидеть собственными глазами. Теперь я расскажу тебе, как я расстался со своим народом, а затем, а затем я отдам тебе пергамент, и вы уберетесь с глаз моих долой. А затем юстиция поделится с тобой воспоминаниями, которые пронесли через поколения мои потомки, такими, как повесть о Меднике. Не нужны мне ни ваши сны, ни ваши рассказы. Не сердисто, Клэрт. Ты должен радоваться тем сновидениям, которые видишь, К примеру, ты можешь извлечь урок из жизни Хума, и вместо того, чтобы обвинять себя, меня и юстицию в страданиях отца, стать таким же великодушным, как Хум и простить нас всех. Да что ты знаешь о Хуме, что ты понимаешь в нем, презрительно фыркнул Лерд. Ты забыл, что когда-то я сам отослал мать в колонии, пойдя против ее воли, точно так же, как ты отрубил руку отцу. В тебе хранится память о каждом страдании, что я перенес за свою долгую жизнь. Узнав Хума, ты полюбил его еще больше. Почему ты ненавидишь меня? Ты не Хум. Ошибаешься. Я Хум и всякий другой человек, чье сердце продолжает биться во мне. Я перебывал столькими людьми, Лэрд, перевидал столько страданий. Тогда почему ты продолжаешь причинять нам боль? Почему не оставишь меня в покое? Язон ударил по стене кулаком. Дурак, неужели ты не понимаешь, что я переживаю сейчас то же самое, что и ты? Мне передаются все твои чувства. Я знаю тебя и люблю но если бы я мог помочь тебе, если бы мог взвалить на свои плечи хоть часть твоей ноши и исполнить то, что должно быть исполнено, что должно быть исполнено, чушь собачья, это все твои желания, не более. Верно, и они так же естественны для меня, как для тебя желание дышать. Пойми, Лерт, тысячи лет мои дети приглядывали за человеческими мирами, защищали вас от боли и страданий. За все это время, Лерт, за все эти годы не родилось ни одного человека, который бы походил на Хума. Понимаешь меня? Такие люди, как Хум, Викс и Дильна, невозможны во вселенной, где поступок лишен следствия. Ведь Хума ты так полюбил за то, как он вел себя перед лицом страдания. А кем бы он был без страдания? Умелым плотниками и все. Не переживи он побои отца, не увидь, как его отца пожирает пламя, не станет свидетелем измены жены и смертей бесы Далата и Кемера, Да не почувствуй он касания пальчиков Кемера, когда мальчик прыгнул и промахнулся. Какая черта в Хуме заставила бы тебя полюбить его? Какое бы в нем было величие? Что значило бы его жизнь?» Страстность речей Зона поразила Лерда. Последние несколько недель он сохранял невозмутимое спокойствие, и от этого его ярость казалась еще более ужасной. Но напугать Лерда было не так-то просто. Наведись да тебе задать этот вопрос Хуму, думаю, он бы ответил, что с радостью пожертвовал бы этим величием ради того, чтобы прожить жизнь в мире и покое». «Естественно». Каждый человек предпочитает, чтобы у него все шло гладко. Самые отъявленные негодяи посвящают свою жизнь достижению этой цели, только бы у них все было хорошо. Разумеется, индивидуальные предпочтения не имеют ничего общего с тем, о чем я говорю. Конечно, ты-то никогда не относился к людям, которые ради ближнего могут пожертвовать всем. Правда, иногда ты все-таки шел на уступки, когда намеревался воспользоваться этим ради своего грандиозного проекта. «Лэрт», — начал Язон, — На самом деле люди вовсе не так индивидуальны, хотя мы очень любим говорить о собственной исключительности. До того, как я появился в деревне, что ты знал о себе за исключением того, что говорили домашние? Их рассказы о твоем детстве стали твоим взглядом на себя за стороны. Ты подражал отцу и матери, от них учился, что значит быть человеком. На твою жизнь влияли поступки и высказывания других людей. Тебя ломали и корежили. Так что же я машина, которая подчиняется всем в округе. Нет, Лэрд. Как и в Хуме, в тебе есть нечто такое, что заставляет тебя сделать выбор, принять решение. Это я, а это не я. Хум ведь мог стать убийцей, не так ли? Или он мог обращаться со своими детьми так же, как отец обращался с ним? Та часть тебя, которая выбирает, и есть твоя душа, Лэрд. Вот почему мы не можем переписать воспоминания одного человека в мозг другого. С некоторыми решениями просто невозможно смириться. Ты не можешь вынести воспоминания о каком-то своем поступке поскольку, знаешь, этого бы ты никогда не совершил. Поэтому ты не машина. Но, тем не менее, ты часть полотна громадной картины. Твоя жизнь толкает других на решение. Тебя почитают за то, что ты спас отца. Неужели ты не понимаешь, что своим поступком ты наполнил смыслом жизни множество людей? Кое-кто завидует тебе, но только не твои почитатели. Они любят тебя за твою доброту, и это насыщает добром их самих. Однако, если бы не было этой боли, Если бы не было страха, неужели мы бы стали жить вместе, соединять жизни друг с другом? Если бы у наших поступков не было следствий, если бы все вокруг было хорошо и замечательно, тогда бы мы ничем не отличались от мертвецов, потому что были бы машинами, грамотными машинами, хорошо смазанными и работающими безо всяких перебоев. Отпала бы нужда в мыслях и ценностях, потому что нам не надо было бы ничего решать и нам нечего было бы терять. Тебе так нравится Хум? потому что ты восхищаешься его мужеством, проявленным перед лицом боли и страданий. А полюбив его, ты частично стал им, и те, кто знает тебя, тоже отчасти превратились в него. Вот так мы и выживаем в этом мире. Мы воскресаем в людях, которые становятся нами, когда мы уходим. Язон стряхнул головой. Я вот говорю, говорю, но ты все равно ничего не понимаешь. Я все отлично понимаю, возразил Лерт. Вот только не верю. Если бы ты понял, Лерт, то поверил бы, потому что это правда». В уме Лерда раздался голос юстиции. Незон рассказал тебе только полправды. Вот почему ты не веришь». Язон, должно быть, тоже услышал ее слова, потому что лицо его потемнело от ярости. Он прислонился к стене, осел на пол и бессильно прошептал. «Ну да, я не человек. Пусть будет так». «Как это не человек?» – удивился Лерд. «А вот так. Юстиция знает меня лучше всех на свете. Именно это она и сказала судьям». «Я не человек. Но ты из плоти и крови, как и все остальные. Но во мне отсутствует сострадание». «Вот это верно. Я чувствую то, что чувствуют другие, но не испытываю к ним жалости. Я увидел вселенную, из которой была изгнана боль, и сказал, «Какая мерзость! Немедленно переделайте!» А затем остался в ней, поскольку я предпочитаю, чтобы меня окружали страх и страдание. Я хочу жить в мире, где присутствует агония сродни тем чувством, что испытывал Хум». А значит, в ней может появиться такой человек, как хум. Я лучше буду жить в мире, где человек способен на такое безумство, как выйти голым в пургу, спасая какую-то неведомую честь, где кузнец, сделав выбор, приказывает: Отними мне руку и спасешь мне жизнь. Где женщина, увидев, что муж ее вернулся домой без руки полумертвым, идет к своему любовнику и говорит: Я больше никогда не приду к тебе, потому что теперь, если мой муж узнает о наших встречах, то может подумать, что я разлюбила его из-за того, что он стал калекой. Лэр судорожно сжимал в руке дрожащее перо. «Ненавижу тебя. Твоя мать-женщина не более того. До дня, когда пришла боль, у нее не было лица. Мы были счастливы и без этих твоих лиц. Ага. А мертвецы вообще счастливее всех. Они не чувствуют боли, не испытывают страха. И самый лучший человек — это тот, кто больше всего похож на реку, текущую туда, куда повелит ей земной уклон. Ты радуешься людской боли только и всего. Вот почему ты пришел сюда чтобы вновь насладиться ею. Эти слова прозвучали действительно обидно. «Думай обо мне, что хочешь», — промолвил Язон. «Но позволь спросить тебя, какой из посланных мной снов ты бы больше всего хотел забыть? Какой из них ты хотел бы навсегда изгнать из своей памяти, как будто его и не было вовсе? Кого из этих людей ты предпочел бы никогда не знать?» «Тебя», — ответил Лерт. Голова Язона дернулась, как будто его ударили. «Кроме меня». Ответь, юстиция уберет его из твоей памяти точно так же, как ты стираешь рисунок, нацарапанный в пыли. Так кого? Вы уже достаточно наиграли с моей памятью. Оставьте меня в покое. Ты дурак. Всю жизнь тебя всячески опекали защищали, изменяя твои воспоминания. Теперь же ты просишь оставить тебя в покое, однако ненавидишь меня за то, что именно так мы и поступили. Так чего же ты желаешь, мальчик, безопасности или свободы? Я просто хочу побыть один. Хорошо, Лерт, как только я смогу, я отстану от тебя, и твоя сокровенная мечта свершится. Однако нам еще надо закончить книгу, поэтому слушай, и я расскажу оставшуюся часть своей истории. Никаких снов! Твоя драгоценная память ничуть не пострадает. Ты готов? Лерт отложил перо. Давай, только побыстрее. Хочешь узнать, какова дальнейшая судьба Степока и его друзей? Лерт пожал плечами. Рассказывай, что хочешь. Он знал, что эти слова еще больше выведут Язуна из себя. Но именно этого он и добивался. Викс и Дильно, конечно же, поженились. Я забрал их к себе в звездную башню, и каждый из них отслужил по несколько сроков мэром города. Я заставил Степука написать несколько книг о всевозможных машинах, топливе и вообще обо всем. По этим книгам должны были учиться последующие поколения. Затем я забрал на корабль и его. Впоследствии он дважды занимал должность мэра. До того, как я забрал его, он женился и успел воспитать 11 детей. Спустя три сотни лет население Небесного Града уже насчитывало около двух миллионов человек. Хотя этот город вовсе не походил на Капитолий, в центральной его части жило, не ну, может, тысяч двадцать. Люди расселились по всей северной равнине, углубились в леса и горы к югу от Звездной реки, добрались даже до устья Небесной реки. Их связывала единая культура и единая речь. Они были единым народом. Тогда-то я и решил, что они уже достаточно твердо стоят на ногах. Они научились всему, чему я мог научить их, поэтому я вывел из звездной башни всех спящих, отобрал несколько десятков из тех, кто никогда не испытывал на себе действия самека, и принялся рассылать их во все стороны колонии. Каждое такое поселение насчитывало порядка пяти тысяч человек. Степок по морю устремился к пустыне, где никогда потерпел неудачу. Кепок и Сара двинулись со стадом из двух тысяч овец на равнину к востоке от пустыни Степока. Вьен, работник по бронзе, направился в сторону северо-восточных отрогов, а Викс и Дильна повели своих людей на восток. Ноек добрался до лежащих на западе островов, где его скот мог безмятежно пастись, огражденный самим морем. Линкери и Хакс основали по городу на противоположных концах лесовод на той реке, по которой степок Викс и Дильна добрались до Небесного Града. Это что касается судьбы тех, кого ты знаешь, а ведь было и множество других. Кроме того, одно поселение образовалось независимо от меня. На южных островах поселились люди Билина. Насколько я слышал, они превратились в дикарей значительно раньше остальных. Но навязанный мной мир не мог существовать вечно. Началась торговля, за которой последовали войны, на далекие земли устремились экспедиции, появились тайны. Все чаще стала звучать ложь, тогда как правда большей частью скрывалась. И все-таки воспоминания о золотом веке Язона бережно хранились и передавались из поколения в поколение. То были времена мирного сосуществования, а люди любят тосковать по навсегда ушедшему золотому веку. Впрочем, тебе-то что рассказывать. Но во всяком случае, я горю и не по тебе, огрызнулся Салерт. Когда последние колонисты покинули Небесный Град, я поднял свой корабль с того места на первом поле, где он простоял долгие века. Судно уже не могло летать мир звезд, но это мне было и не нужно. Я вывел его на орбиту, после чего лег в сон и проспал 50 лет. «Устроился там, как бог на небесах», – прокомментировал Лерд. «Лишь время от времени проглядывал сквозь облака, как там поживает твой мир». Не обратив внимания на слова Лерда, Язон невозмутимо продолжал. Настоящая работа началась только после того, как я проснулся. Ведь в мою задачу не входило сотворение некой утопии, Я всего лишь хотел научить людей, как работать, процветать и жить, осознавая последствия собственных поступков. Теперь я должен был заняться кое-чем другим. Я чувствовал, что уже подхожу к 40, да и выглядел я как сорокалетний, а детей у меня еще не было. Дело в том, Лэрд, что мир Вортинга должен был стать местом, где мой дар будет расти и развиваться. Там он должен был прижиться и стать чем-то большим. Поэтому я погрузил на челнок кое-какое оборудование и приземлился в самой дремучей части леса вод, неподалеку от западной реки. Я выбрал это место специально. Ни один человек просто так не забрел бы туда. Дорог не было и в ближайшем будущем не предвиделось. Я очертил круг 10 километров в диаметре и оградил его удерживающим барьером. Я не знаю, что это такое. Естественно. Это невидимая преграда, преодолевая которую, разумные создания испытывают очень неприятные ощущения. Птицы пролетают сквозь нее беспрепятственно. Псы и лошади ведут себя несколько беспокойно. А проблем с дельфинами на этой планете никогда не было, это очевидно. Я поместил излучатель в камень и лазером написал на плите. Ферма Вортинга. Родом со звезд, глаза синее море, Язонат ты сын, знай свою долю. Вижу, ты твердо решил покончить с собственным обожествлением. Съязвил Лерт. Не я начал его, и ты это знаешь, Лерт. Но я мог воспользоваться им, почему нет? Каждое поселение знало легенду о Язоне, который поднял звездную башню в небеса, и который когда-нибудь обязательно вернется. Мне надо было всего лишь чуть-чуть изменить ее. За помощью я обратился к Степоку. Не к нему самому, потому что Герл к тому времени уже умер, а к его народу. Мэром тогда был его внук по имени Железа. Я не стал открывать им, кто я такой, всего лишь попросил разрешить пожить рядом с ними. Однако люди не слепые, они сразу заметили мои голубые глаза. Моментально пошли слухи, ко мне начали приходить с вопросами, Однако я так и не признался, что я тот самый Язон. Прожил я там всего шесть месяцев, но все же успел поведать несколько историй. Этого было достаточно, чтобы по миру распространилась весть, что когда-нибудь к ним явится мой сын. Я хотел предостеречь их, чтобы они не ненавидели и не убивали моих детей, когда встретятся с ними. Ты должен помнить, что половину жизни, на тот момент большую половину, я прожил в страхе, что кто-нибудь узнает во мне разумника и меня тут же убьют. Через шесть месяцев Я женился на дочери железа, которую звали Дождь, и забрал ее на север, на ферму Вортинга. А, да, не помню, говорил я или нет, но мой народ не знал, что причудой судьбы фамилия моя Вортинг или истинный. Это имя я дал своей ферме и открыл его ограниченному кругу людей, живших в поселении Степока. Они должны были следить за моими потомками и защитить мир в случае, если один из моих детей пойдет по пути Родаманда, Как-никак в нас текла одна и та же кровь. Я забрал бедняжку-дочь с собой на ферму Вортинга. Там у нас родилось семеро детей. Это было самое счастливое время в моей жизни. Однако я не хум, Лэрд. Я любил своих детей, но любил их меньше, чем все остальное. Думаю, этим я походил на своего отца или, может, на Дуна. Мне надо было исполнять свою работу, постоянно учиться. Свой долг я ставил выше любви. Ты не ошибся. Все, как ты сказал. У меня нет сердца. По губам Язона скользнула злая усмешка. По прошествии десяти лет, для меня, Лэрд, это случилось всего год назад, я передал управление излучателем в руки Дождь, научил ее пользоваться прибором и ушел. Я должен был узнать, что получится из всего этого. К чему придет мир. Поэтому я попрощался с Дождь и строго-настрого наказал ей ни в коем случае не покидать ферму Вортинга. Отлучиться можно будет только тогда, когда наступит время выбирать мужа или жену для кого-нибудь из наших детей. Ребенок с голубыми глазами и шагу не мог ступить за барьер. А остальных детей с обычными глазами должны были отослать прочь по достижению совершеннолетия. «Ну вот счастливую семейку ты организовал», – пробормотал Лерт, заточив детей в такую тюрьму. Это было жестоко и отвратительно. Я знал, что они не выдержат неволи. Я просто хотел дать им время, поколение 3-4, чтобы число их более или менее выросло. После этого они могли покинуть ферму и отдаться на милость миру. Я не сомневался, что кто-то обязательно восстанет, украдет пульт управления и отключит излучатель. Откуда я мог знать, что они будут настолько терпеливы? Возможно, так случилось потому, что согласно данному дождь-наказу, каждая хранительница врат еще до своей смерти обязана была назначить следующую хранительницу из числа своих дочерей или невесток, которая будет контролировать входы-выходы. Если ты помнишь, мой дар передавался от отца к сыну, то есть зависел от пола младенца. Я понятия не имел, что когда-нибудь это правило нарушится. Впрочем, действительно, долгое время моим даром обладали исключительно младенцы мужского пола. Поэтому ключ от барьера передавался от женщины к женщине. Они не обладали моей силой, и поэтому их положение в семье укрепляло обладание пультом управления. Тысячу лет они передавали пульт из рук в руки. Тысячу лет внутри барьера оставались только те дети, которые имели дар заглядывать в людской разум. Вот только я не учел, что изгнанники из вортинга не будут уходить далеко. Лишь немного отойдя от барьера, они основывали собственные фермы, и дочери их становились женами вортингов. Спустя некоторое время браки между кровными родственниками стали обычной вещью. Моя сила удваивалась и утраивалась. Они стали необыкновенно сильными и в то же самое время необычайно слабыми. Они боялись мира и всегда помнили о невидимой стене и камне посредине фермы. Мне следовало предвидеть, что так случится, но я не предвидел. Я наделил их силами, которыми в воображении человека мог обладать только Бог. Но одновременно я уничтожил человечность в их сердцах. Чудо не в том, что они обладали силой, во много раз превышающей мою собственную. Чудо в том, что когда они наконец покинули ферму Вортинга, кто-то остался человеком. А где был ты, пока твоя прекрасная семейка множилась? Я вернулся на корабль, подготовил все и опустил судно на дно моря. Я должен был проснуться только тогда, когда человеческая технология разовьется до такой степени, что меня смогут обнаружить и поднять на поверхность. Или когда остальное человечество наткнется на мой крошечный мирок и разбудит меня. Так или иначе, я посчитал, что как раз тогда мне и следует проснуться. Конечно, я даже не предполагал, что пройдет 15 тысячелетий, но я все равно бы поступил по-своему. Я должен был узнать, чем все кончится. Лерт ждал, но я зон замолк и не говорил ни слова. Что, и это все? Тогда дай час, я запишу твою историю, после чего можешь забирать свою книгу и проваливать на все четыре стороны. И чтобы глаза мои больше тебя не видели. Мне очень не хотелось бы расстраивать тебя, Лерт, но это еще не все. Это лишь конец той части истории, которую мог рассказать тебе я. Остальное тебе во сне расскажет юстиция. Нет, выкрикнул Лерт. Он вскочил из-за стола, опрокидывая его. Чернила разлились по полу. Хватит сменять их снов. Язон поймал его за руку и буквально швырнул обратно на середину комнаты. «Ты у нас в долгу, неблагодарный самолюбивый щенок. Юстиция привела тебя домой, пока ты дремал там, на лошади. Ты обязан нам жизнью своего отца». «Тогда почему она не может просто изменить меня, сделать так, чтобы я захотел видеть эти ваши сны?» «Мы думали о таком выходе», – вздохнул Язон. «Но, во-первых, нам строго-настрого запрещено прибегать к подобным методам, а во-вторых, ты можешь слишком измениться». Кроме того, ты же сам сказал, чтобы мы не лезли к тебе в разум. Осталось совсем чуть-чуть, Лэрд, потому что мы почти закончили. И сны будут уже не такими ясными и четкими, как прежде. Это уже не воспоминания о непосредственном переживании, какими были воспоминания Степока, которые он передал мне, а я тебе. Эти истории передавались моей семье из поколения в поколение. И теперь от них остались лишь отрывки и жалкие кусочки, которые мои потомки сочли достойными запоминания. То, что тебе приснилось сегодня ночью, самое древнее воспоминание из всех. Прошло тысяча лет с тех пор, как я покинул семью. Это рассказ о том, как мои потомки наконец вырвались из тюрьмы на волю. Неужели я обязательно должен увидеть это во сне? Я бы с удовольствием выслушал тебя, сказал Лерт. Это необходимо воспринимать в виде воспоминаний. Если я воспользуюсь словами, ты либо не поверишь мне, либо ничего не поймешь. В дверь постучали. В комнату заглянула Сала. Папа проснулся, — оповестила она, — и, по-моему, он ужасно сердится. Лэр знал, что спуститься вниз все-таки придется, однако страшно боялся первой встречи с отцом. Отец понимает, что я натворил. В его память четко впечатался вид искалеченной отцовской руки, нанизанной на острие сломанной ветви. Он до сих пор ощущал, как топор проникает в плоть и расщепляет кость. «Я это сделал», — молча произнес лэрд. «Это сделал я». Говорил он себе, спускаясь по лестнице. «Это я тебя искалечил», — повторял он, подходя к кровати, где лежал отец. «Ты», — прошептал отец, — «говорят, это ты привез меня домой». Лерт кивнул. «Лучше бы ты бросил меня в лесу и закончил то, что начал». Холодная ненависть отца была невыносима. Лерт взбежал наверх и бросился на кровать Язона. Слезы горя и вины хлынули из глаз. Он плакал, пока не заснул. Обнаружив у себя на кровати спящего мальчика, Язони стал будить его, а улегся на полу, чтобы Лерт мог увидеть свой сон. Упряжка валов уныло тащилась по полю. За плугом по ровным бороздам свежевспаханной земли брел Илья. Он не смотрел ни направо, ни налево. Покорно следовал за упряжкой, как будто он и валы были одним животным, одним зверем. И действительно, сейчас скорее валы управляли человеком, нежели наоборот. Ум Ильи был занят другим. Сейчас он смотрел на мир глазами своей матери, заглядывал в разум к старухе и впитывал каждую подробность ее неописуемого проступка. «В глазах Мэтью попадаются черные точечки», — сказала она. «Ее глаза, естественно, были карими, поскольку родилась она за стеной. Он не должен оставаться, ему нужно уйти». «Да он и сам не прочь браться отсюда, вот в чем дело. Он хочет уйти, потому что ненавидит это место, ненавидит меня, поскольку я сильнее его». Он хочет удрать от меня за стену, однако нельзя, нельзя. Хоть в глазах его и встречаются крапинки черного цвета, Мэтью все равно обладает силой вортинга, силой истинного, поэтому он обязан остаться. Пусть его сила не такая, как у всех, но он все-таки ею обладает. Он умеет закрываться от меня. Он может закрывать от меня свой разум, не давая проникнуть к себе в мысли. Сколько существует вортинг, никто не помнит, чтобы среди нас рождался человек, обладающий силой препятствовать взору наших истинных глаз. Что он там прячет? Да как смеет он что-то скрывать от нас? Он должен, обязан остаться. Такого нельзя выпускать в мир, ведь его дети могут перенять этот дар, и тогда мы лишимся своих возможностей. Он должен остаться. Увидев, что мать уже потянулась к каминной полке, чтобы взять с нее ключ от стены, Илья молча воззвал к остальным. «Придите, мать собирается открыть врата. Придите». И они собрались по его призыву. Все голубоглазые мужчины Вортинга, все их жены и дети. Молча, не произнося ни слова, потому что им почти и не требовалась речь, они собрались у низенькой каменной стены, отмечающей границу Вортинга. Когда мать пришла выпускать Мэтью, ее уже ждали. «Нет», — сказал Илья. «Решение здесь принимаю я», — ответила мать. «Мэтью не принадлежит вам. Он не умеет видеть то, что видите вы. Он не знает то, что знаете вы. «Чего мне удерживать его здесь, слепца в мире зрячих, когда там, за стеной, он будет похож на всех остальных?» Он обладает силой, и глаза его голубого цвета. Его глаза – глаза бастарда, а его единственная сила – сила жить собственной жизнью. Боже, как бы я хотела обладать такой властью! Илья увидел себя глазами матери, почувствовал страх, который она испытывала перед ним, и в то же самое время понял, что она не уступит. Это разозлило его – и трава мигом пожухла и превратилась в пыль у его ног. «Не приступай закон вортинга, мама». «Закон вортинга. Закон истинного гласит, что я есть хранительница ключа, и право на решение принадлежит мне. Кто из вас осмелится оспорить это право?» «Конечно, никто. Никто из них не посмеет коснуться ключа». Она яростно нажала на него и открыла врата. На толпу обрушилась волна всепоглощающей тишины. Стихли все шорохи, ставшие привычными слуху. Врата открылись, и люди были напуганы этим. Мэтью двинулся вперед, неся на плече узелок со своими многочисленными пожитками. В руках он держал топор, на поясе висел нож, а в самом узелке лежали головка сыра, коровая хлеба, небольшой бурдюк с водой да чашка. Но Илья стал перед ним, преграждая дорогу. «Пусти его», — приказала мать, — «иначе я оставлю ворота открытыми навсегда». Твои дети будут уходить за стену, уходить в далекие земли, и вскоре ферма Вортинга станет таким же обычным местом, как и лес за этой стеной. Дай ему пройти, иначе я исполню свою угрозу». И тогда я подумал, что неплохо было бы забрать у нее ключ и передать его другой женщине, которая в точности будет следовать закону. Однако остальные, уловив эту мысль, запретили ему это и сказали, что убьют его, если он отважится на такое. «Вы недостойны чести жить здесь», – прозвучал его голос в их мыслях. «Вы прокляты и будете уничтожены, поскольку помогли ей приступить закон». В молчаливом гневе Илья отступил в сторону и позволил брату уйти. Затем он вернулся на поле. Там, где ступала его нога, оставалась пожухлая сморщившаяся трава, эдакая тропинка смерти. Илья был в ярости, и в нем бурлила смерть. Он видел, что мать заметила его гнев, и это хоть немного порадовало его. Он почувствовал, что двоюродные братья и дядя тоже были встревожены. Ни разу Вортинг не видел человека подобного мне. Вортинг не зря наделил меня такой силой. Именно сейчас, во времена, когда закон нарушается женщиной, которая не понимает, какую опасность представляет собой ее любимый сыночек. Вортинг создал меня в годину бед, и я не позволю Мэтью избегнуть наказания. Месть поможет свершиться закону. Он еще не решил, какой именно будет эта месть. Он просто позволил гневу расти. Вскоре мать начала сморщиваться, как трава. Ее кожа высыхала и опадала трупями Язык распух и еле шевелился во рту. Она пила и пила, однако ничто не могло утолить ее жажды. Спустя четыре дня после ухода Мэтью она вручила ключ Ар, жене Ильи, которая ни в какую не хотела его брать. Передала ключ Ар и умерла. Ар в страхе взглянула на Илью и сказала, «Мне не нужен этот ключ, он твой». Исполняя закон». «Я не могу вернуть Мэтью. Я этого и не прошу». Про себя Ар сказала. «Она была твоей матерью». В ответ Илья также послал ей мысль. Мать приступила закон, и Вортинг разгневался на нее. Мэтью тоже приступил закон, и ты увидишь, что сделает с ним Вортинг. Однако дни сменяли друг друга, и ничего, казалось бы, не происходило. Мэтью ушел недалеко. Он бродил среди живших у стены людей, среди братьев, сестер, тетушек и их семей, то есть среди тех, чьи глаза не свидетельствовали своей небесной голубизной о принадлежности к Вортингу, и убеждал их присоединиться к нему. Илья не знал, что у Мэтью на уме. Ему было известно только то, что тот говорил остальным. А говорил Мэтью о постройке города, где собирался открыть постоялый двор. Город будет основан в 10 милях к западу, там, где северная дорога пересекает реку и где частенько проходят путешественники. «Мы познакомимся ближе с миром мужчин и женщин», – убеждал он. А самым ужасным из его богохульств было следующее. Заложив фундамент своего постоялого двора, он нарек его Вортингом. «В мире существует лишь одно истинное место, и это место ферма Вортинга. Прошло два месяца, прежде чем люди поняли, насколько страшной будет месть Ильи. Ибо за все это время с неба не упало ни дождинки, каждый день солнце немилосердно палило землю. Приятная сухая погода сменилась жаркими днями, а жаркие дни обратились в засуху. На небосводе не было видно ни облачка, тяжелая влажность исчезла без следа, и воздух стал сух, как в пустыне. Губы трескались и распухали. Сухой воздух, подобно ножу, резал горло. Река высохла, и скрытые течением мели превратились сначала в острова, затем в полуострова, после чего вода вообще застоялась. Листья деревьев в лесу вод посерели и бессильно поникли. А поля фермы Вортинга покрылись коркой из сушенной земли. Не помогали ни колодцы, вырытые совсем недавно, ни вода, которую ведрами таскали из ручейка когда-то бывшего рекой. Растения бурели, чернели и в конце концов умирали. Это действовали ненависть и гнев Илии. Даже он сам не осознавал своих сил. Дни шли, люди и животные стали слабеть. Тогда жители Вортинга пришли к Илии и обратились к нему с мольбой. «Ты достаточно наказал нас», — сказали ему. «Наши дети», — шептали они. «Пусть пойдет дождь». Но Илья не мог исполнить их просьб. Он не приказал дождю покинуть эти земли. Он всего лишь наполнил себя гневом, а изгнать эту ненависть уже не мог, как бы его ни просили. Не то чтобы он сам не хотел этого. Он даже сомневался, что это дело его рук. Он слышал, как путешественники, останавливающиеся в новой прекрасной гостинице, выстроенной Мэтью, Рассказывали, что такие засухи – обычное дело, и что вскоре это бедствие закончится жуткой бурей, которая аж крыши с домов посрывает и затопит все вокруг. Такое, мол, случается примерно раз в столетие, таким образом обновляется мир. Другие твердили, что это всего лишь случайность. Дожди, грозы и бури проходили южнее. Засуха миновала стороной и линкери, что раскинулся далеко на западе, и хакс, что находился к востоку а западная река, берущая начало на вершине мира, быстро и весело бежала мимо Хакса, чтобы начисто высохнуть, достигнув их края. Я сказал, что вы попали в самый центр засушья, повторяли все без исключения путешественники. Случайность, просто не повезло. Дети начали болеть, а поскольку оставшуюся воду приберегали для них, смерть стала косить животных. Белки падали с деревьев, как листья, их трупики усеивали поля. Крысы духли под полами, а псы терзали их останки, чтобы напиться крови и прожить еще один час. Лошади околевали прямо в стойлах, а быки, сделав один-два шага, падали замертво. «Если это моя вина, я хочу, чтобы все это закончилось. Если я вызвал эту засуху, то пусть пойдет дождь». Но сколько бы он ни твердил эти слова, сколько бы ни кричал, обращаясь к небесам, засуха только набирала силу. Жара, ставшая невыносимой, все усиливалось. По лесу бродили специальные команды, которые на месте убивали того, кто смел развести костер. Даже в домашних очагах запретили зажигать огонь, поскольку малейшая искра могла спалить лес вод от края до края. Через небесные горы, снизовья реки и с самой вершины мира устремлялись в лес вод повозки, наполненные кувшинами и бочонками с водой. За бочонок можно было купить ферму, за кувшин – дом, за чашку – ребенка, а за глоток – тела женщины. Но вода означала жизнь, а следовательно, стоила того. Братья и дядя пришли к Ар и сказали, «Открой врата и дай нам уйти. Мы должны направиться туда, где продается вода. Даже если придется продать всю ферму Вортинга, мы пойдем на это ради спасения собственных жизней». Но Илья, разгневавшись, прогнал их, что человеческая жизнь по сравнению с фермой Вортинга. В ответ они пригрозили ему смертью и привели бы свой приговор в исполнение, если бы один из них не воспрепятствовал этому. «Чтобы Илья не сотворил с нашим миром», — сказал этот человек, — «он должен остаться в живых, чтобы вернуть все на свои места». «Чего же ты ждешь?» — наконец спросили они. «Либо убей нас сразу, либо позволь уйти, или ты испытываешь наслаждение, глядя, как мы медленно умираем?» Жена Ильи, Ар, и его сыновья Джон и Адам пили не больше остальных. Однако они добывали влагу, как будто из воздуха, или же словно высасывали корнями из земных глубин, ибо горло у них не хрипело при каждом вздохе, губы и носы не кровоточили, и они не кричали по ночам, умоляя о глоточке воды перед смертью. Даже жившие за стеной не страдали так сильно, они хоть могли продать за воду свои души, продать и выжить. А за стену фермы Вортинга ничто и никто не мог проникнуть. Однажды Илья услышал мысли Ар. Она собиралась открыть ворота и впустить продавцов воды. Но Илья прекрасно знал, что творится в сердцах всех его братьев и дядьев, и понимал, что как только стена откроется, они тут же сбегут, удерут, как Мэтью, и ферма Вортинга погибнет. «Она все равно уже погибла», — внушали ему. «Ты оглянись по сторонам. Это ты убил ее». Но он не дал открыть ворота, и в то же самое время он не мог прогнать засуху. Наконец в день, когда горе начало застилать рассудок людей, Выжившие понесли все трупы к дому Илии, сваливая тела перед его дверью. Грудные младенцы и дети, матери и жены, старики и юноши, их сохшие трупы образовывали поминальный холм во дворе Илии. Он услышал их мысли и запретил им делать это. Он кричал на них, но они все шли и шли. В конце концов, его гнев обрел убийственную силу, и они стали умирать, пополняя своими телами то надгробие из мертвецов, которое они же и воздвигли. И вскоре в деревне не осталось ни одного живого человека, за исключением самого Ильи, его жены и двоих его детей. И в агонии ненависти Илья проклял умерших за то, что те сами толкнули его на такой поступок. «Я не желал вам смерти. Если бы вы встали рядом со мной и удержали моего брата здесь...» И пока он яростно кричал на мертвецов, тела их начали дымиться, после чего воспламенились. Из живота вырвались струи пламени. Конечности заполыхали, как головни. И в небо взметнулся столб дыма. Когда костер вовсю разгорелся, из дома вдруг выбежала ар и свернула в огонь ключ, где тот сразу же взорвался, настолько сильно было пламя. А потом она сама бросилась в груду тел друзей и соседей, которых погубила по приказу своего мужа. Всем сердцем она проклинала его, ведь именно он не позволил ей открыть врата и выпустить жителей Вортинга на волю. Только тогда, охваченный безысходным отчаянием, Илья нашел в себе силы разрыдаться. Только тогда он смог подарить воду миру. В то время, как он плакал, а его сыновья смотрели на этот кошмарный костер, на западе вдруг появилось облачко. Сначала оно было маленьким, казалось, его можно прикрыть ладонью. Но Мэтью Вортинг сразу заметил его из башни своей гостиницы. Из той самой башни, которая поднималась над верхушками самых высоких деревьев и из окон которой была видна ферма Вортинга. Мэтью увидел облако и крикнул людям своей деревни. «Глядите, вода!» Их надежды на дождь ворвались в разум Ильи, подобно ярчайшей вспышке молнии. Его дыхание перехватило от той силы, что скрывалась в этих надеждах, и он возжелал воды силы всех этих людей, в том числе и своей собственной. Гнев, вина и скорбь при виде того, что он натворил, эти чувства объединились в нем и воззвали к дождю. Облако выросло, поднялся ветер, и хрупкие ветви деревьев задрожали в предвкушении. Раздался гром, Молния стремительным зигзагом прорезала мгновенно почерневшее небо, и дождь обрушился на лес, словно воды морские. Река сразу же наполнилась клокочущим потоком. Землю немилосердно кристалли безжалостные капли, деревья вспыхивали от ударов молний, но дождь быстро гасил случайные пожары. Затем глазами жителей деревни Илья увидел тот единственный пожар, которому он мог порадоваться. Воспламенилась башня гостиницы Мэтью, и его брат был внутри. Однако Мэтью поднял руку, и огонь мигом угас, сгинул, словно его и не было вовсе. «Но я был прав», — подумал Илья. И «Я был прав. Он солгал нам. Он мог не только закрываться от нас. В нем крылись куда большие силы. И я был прав, я был прав». Буря закончилась, и ферма Вортинга опустела. Даже трупы смыла бурными потоками реки. Ключ сгорел, а значит, исчезла и стена. Теперь Ильи ничего не оставалось делать, кроме как забрать сыновей, покинуть ферму, дойти до гостиницы брата, расположенной в 10 милях от Вортинга, и просить прощения за то, что он сотворил с миром. И все же я был прав. Повторял он про себя даже тогда, когда брат радушными объятиями встретил его на пороге и жестоко ранил, назвав Илью совладельцем постоялого двора Вортинга. Я был прав. Матери не следовало выпускать тебя. Но он не стал произносить эти слова вслух. В оставшиеся годы жизни он вообще почти не говорил. Он держал язык за зубами, даже тогда, когда Мэтью вывел его сыновей на улицу и сказал, «Видите ту вывеску? На ней написано «Постоялый двор Вортинга». Это все, что осталось от Вортинга, от истинного. Вы, ваш отец, я, моя жена, да мои еще не родившиеся дети. От Вортинга остались только мы, и слава Богу. Это была тюрьма, и, наконец, мы из нее освободились». Лерт проснулся в темноте и увидел силуэт Язона, стоящего на коленях у постели. Юстиция сказала, что сон закончился, улыбнулся Язон. Тебя зовет отец. Лэрд поднялся и спустился по лестнице. Мать склонилась над отцом держа чашку у его губ. Лэрду тоже захотелось воды, однако он не стал просить. Взгляд отца остановился на мальчике. Лэрд, сказал отец, мне снился сон. Мне тоже, кивнул Лэрд. Во сне я видел что ты винишь себя вот за это. Он поднял культяшку, оставшуюся от руки. Мне снилось, что ты думаешь, будто я возненавидел тебя. Клянусь, истинным это не так. В этом нет твоей вины. Я ни в чем тебя не обвиняю. Ты по-прежнему мой сын. Ты спас мне жизнь. И прости, если я сказал что-то такое, из-за чего ты посчитал виноватым себя. Спасибо. Тихо произнес Лерт. Он подошел к отцу, обнял его и ощутил на своей щеке ласковое касание его губ. — А теперь иди спать, — повелел отец. — Извини, что я поднял тебя, но я бы не вынес, если бы ты до утра хранил это чувство в своем сердце. Клянусь Язоном, ты самый лучший сын, что может родиться у мужчины. — Спасибо. — еще раз промолвил Лерт. Он направился было к своей маленькой кроватке у очага, но Язон поймал его за руку и повел наверх. — Сегодня ночью ты заслужил ложе получше, нежели эта охапка соломы. — Да что ты. — Теперь ты хранишь воспоминания Илии Вортинга, Лерт. Это не самый приятный сон. Это что, действительно было? Поселение Степока тоже застигла засуха, которая закончилась бурей, но ведь ту бурю никто не вызывал. Какая разница? Или я верил, что это он вызвал засуху, и он же вызвал бурю. Остальная часть его жизни прошла так, как будто все это случилось в действительности. Так было это или нет? Язун мягко толкнул его в постель и укрыл одеялом. Лэрд, я не знаю. Это воспоминания о воспоминаниях. Все ли люди Вортинга погибли тогда? Определенно могу сказать одно. Все мои потомки с голубыми глазами произошли от Мэтью и Ильи. Но, может быть, остальных просто выследили и поубивали. Что же касается той бури, то сейчас никто не умеет управлять погодой. Однако юстиция может проделывать всякие штуки с огнем и водой, с землей и воздухом. Кто знает, может и был когда-то среди моих детей человек, который мог учинить такую засуху, что земля превратилась в ад, и такую бурю, что все подумали о конце света. И уж, конечно, такая ненависть, которую испытывал он, больше никогда не встречалась. Ни в одной памяти не встретил я подобной ненависти. По сравнению с теми чувствами, что испытывал он, прошептал Лерт. «Моя ненависть к тебе выглядит просто любовью». «А это она и есть», — улыбнулся Язон. «Все, давай спать».